Интерлюдия одиннадцатая. Эми. Эми сидела на кровати, уставившись на листок бумаги в руках. Вместо заголовка на нем были стилизованные силуэт супергероя с развивающимся плащом и подпись гильдии справа. Госпожа Кэрол Даллан. Брандиш. Позвольте мне выразить соболезнования в связи с утратой вашего Девера и племянника и ранением вашего мужа. До меня дошли слухи, что новая волна собирается прекратить деятельность, На какое бы решение вы не приняли... Я вас в нем поддержу. У нас слишком мало героев и героинь, чтобы не почувствовать потерю, и еще меньше тех, на кого могли бы равняться люди и паралюди. Если когда-нибудь вы испытаете финансовые проблемы, будет достаточно обратиться к нам, и мы найдем для вас место среди сотрудников гильдии, не носящих костюм супергероя. Зная, через что вы прошли в последнее время, с тяжелым сердцем вынуждены сообщить вам еще одну плохую новость. Маркиз, отбывающий приговор в Бауманском центре содержания паралюдей, «Упомянул в беседе с другим заключенным, что опасается за жизнь своей дочери. Я проверила все известные мне факты и выяснила, что он имел в виду. Должна предупредить вас, что все отец мог заранее организовать покушение на Эми Даллан, чтобы отомстить за смерть собственной дочери от рук Маркиза. Она должна была остановиться на этом. Бумага лежала на тумбочке Кэрол, и Эми нашла ее, собирая сменную одежду для Марка с неделю назад. Кэрол, вероятно, читала ему поздно ночью, и, возможно, забыла убрать письмо подальше из-за изнеможения и мелких домашних дел, которые наваливались на нее каждое утро, стоило только проснуться. Муж-инвалид и десятилетняя карьера героя давали о себе знать. Эми знала, что не следует читать чужие письма, но ее внимание захватил заголовок. Понимая неопределённость судьбы судьбе своей семьи, она решила прочесть, чтобы узнать, не собираются ли они присоединиться к гильдии, если произошло что-то еще, что заставит их отвлечься от текущих забот. Теперь эта дверь была открыта, и она никогда не сможет ее закрыть. Она не сильно беспокоилась о возможном нападении на нее. нет, шокировала знание, кто ее отец. Она даже подозревала, что, как и сказала ей сплетница месяц назад, она всегда это знала. Просто до этого момента не было причин сложить все кусочки головоломки вместе. Маркес был восходящим криминальным авторитетом в старые недобрые времена броктон в времена, когда злодеи стекались в город, чтобы заработать на буме технологического и банковского сектора, Нанимали подручных из неудачников и безработных докеров. Герои тогда еще не были организованы, а злодеи были уверены в себе и не раздумывая, убирали их со своего пути. Маркиз не был исключением. старые добрые времена, как называют в то время Карло Марк. Теперь героев было больше и наметился некий баланс между хорошими парнями и плохими, но тогда все было намного хуже. Настоящий бардак. Маркис относился к Костю кинетикам. Он мог манипулировать как своими собственными костями, так и костями своих врагов, если их удавалось обнажить. Он был настолько известен, что она слышала о нем даже спустя 10 лет после того, как он оказался в тюрьме. Когда-то он жил на окраине города, в большом доме в лесу, у основания горы. Она подумала, что, может быть, в этом есть и что-то знакомое. Было ли это ее воображение, когда расплывчатое изображение дома пришло на ум? Рабочий кабинет с черным кожаным креслом и бесчисленными книжными полками — или это какое-то реальное воспоминание из детства. По всем отзывам, он был бессердечным и чёрствым, а она... Она больше не могла заставить себя сопереживать, когда ходила в больницу лечить раненых и больных. Это была обязанность, она заставляла себя это делать, потому что другие не поймут, если она откажется. Она вылечивала несколько человек, а потом теряла всякую способность сопереживать. Что еще она знала про Маркиза? Она смутно вспомнила, как дядя Нейп рассказывал о нем, когда объяснял лазер-шоу «Психологию злодеев». Были непредсказуемые злодеи, которых сложно остановить, потому что невозможно угадать, где они в следующий раз ударят, но новички при этом делали ошибки, которые можно было использовать. Еще были организованные, осторожные, отточившие стиль до совершенства. Они повторялись, демонстрировали шаблоны, которые умный герой мог использовать, чтобы угадать, где они ударят в следующий раз. У таких злодеев часто были правила или ритуалы, которые можно было против них использовать. Нельзя сказать, что один тип злодеев умнее другого или лучше, Детей и, и другие представляли проблемы для местных властей и кейпов. Маркиз был в второй категории, перфекционист, шаблонный убийца. У него, как объяснил Нейл, было извращенное чувство чести. Он не убивал женщин и детей. Собрать полную картину оказалось несложно. Она помнила, как Нейл быстро сменил тему, когда понял, что она слушает. Он прямо не сказал, как они поймали Маркиза, но она могла представить, что они воспользовались слабостями, которые подчеркивал Нейл. и отправить Леди Фатон, Брандиш и против него. Добавить то, что там была маленькая Эми, и маркиз оказался слишком занят соблюдением своих принципов, чтобы оказать серьезное сопротивление. Это был он. Все сошлось, невзирая на ее желания. Как же все отвратительно сложилось. Она сама оказалась отвратительной. В дверь постучали, она поспешила спрятать бумаги. «Войдите», — сказала она через пару секунд, которые ушли на то, чтобы собраться. Карл открыла дверь и начала надевать перчатки костюма. «Эми?» «Да?» Прошло несколько секунд, прежде чем Карл подняла взгляд с перчаток и встретилась взглядом с Эми, и взгляд был жестким, обвиняющим. «Говорят, в депо раздаётся странный вой. Слава и я собираемся в патруль проверить». Эми кивнула. «Ты можешь присмотреть за Марком?» «Конечно». Тихо сказала Эми. Она встала с постели и двинулась к двери. Карл не отошла и осталась на месте, сверлея взглядом... Эми подошла к двери и вынужденно остановилась, ожидая, пока Карл заговорит. Но Карл молча повернулась и покинул дверной проем. Эми коротко последовала за ней. Они не понимают. Марк был в зале, сел на диване, а он больше не мог надеть костюма быть бризантом. он почти не мог двигаться. У него был поврежден мозг технически амнезия, но не того вида, что показывают в кино и по телевизору. Марк потерял навыки, которые выучил в течение жизни. Он потерял способность ходить, говорить предложениями, держать ручку и водить машину. Он потерял практически все, что отличает жизнь от существования. Все, что можно было восстановить, медленно восстанавливалось и быстро забывалось, как будто его мозг стал треснувшим стаканом, который пустит быстрее, чем наполняется. Они терпеливо работали с ним, помогали ему ковылять между ванной, залом и туалетом. Они работали с ним до тех пор, пока он почти мог сам поесть и сказать несколько слов, и они не пытались давить на него, чтобы добиться большего. Виктория уже была в костюме Славы и снимала слинявчик с его шеи, прикреплённый, чтобы не пачкать одежду при еде. Приемный отец Эми повернулся и мягко улыбнулся, увидев двух других членов своей семьи. Все, что Эми могла сделать, не отвести взгляд и улыбнуться в ответ. «Мам, ты готова?» – спросила Виктория. «Почти», – сказала Кэрол. Она нагнулась к Марку и поцеловала его, и он грустно улыбнулся, когда она отодвинулась. Он пробормотал что-то личное и милое, не для ушей его дочерей, и Кэрол в ответ что-то ему на ухо. Кэрол встала и кивнула Виктории Пойдем. Они ушли, не сказав ни слова, не сказали «пока», не обняли на прощание, не поцеловали. Виктория могла хотя бы взглянуть на меня. Эми не ожидала, что это обидит ее так сильно, не первый раз за прошедшие недели, и она это вполне заслужила. Посмотрев на Марка, Эми почувствовала, как забилось ее сердце — Она заставила себя сесть на диван рядом с ним. Он винит меня? Все разваливалось. Семья так и не приняла ее полностью. В семье, которая работает вместе, сложно хранить секреты. Эми узнала несколько лет назад, подслушав разговор Карла тети Сары, что Карл сначала отказывалась брать ее. Приемная мать в конце концов согласилась только потому, что у нее была работа, а у тети Сары нет. И у нее был один ребенок, а у тети Сары двое. Она взяла Эмини из любви или заботы. а из-за обязательств и чувства долга. Марк пытался быть отцом, он делал ей оладьи по выходным, водил куда-нибудь, но не всегда. Иногда он забывал, иногда расстраивался или был слишком отвлечен, чтобы идти в кафе или торговый центр. Еще один секрет, не сохранённый с у Марка была клиническая депрессия. Ему прописали таблетки, но он не всегда их принимал. Или же Виктория, только Виктория давала ей ощущение семьи. Виктория сейчас злилась на нее. Только злилось неверное слово. Виктория была потрясена, кипела от гнева, полнилась обидой, потому что Эми не могла, не стала лечить их отца. Они поругались. Эми не могла защитить свою точку зрения, но все равно отказалась. С каждой секундой, что Виктория и Карл занимались Марком, росла дистанция между ней и семьей. Она, как могла, заботилась о Марке, прерываясь только для работы в больницах, а тут еще это письмо. Письмо. Карл не злилась на нее, как Виктория. Она просто была холодна, как лед. Эми знала, что только подтверждает темные подозрения Кэрол, которые у той были с тех пор, как ее взяли в семью. А теперь, когда Эми узнала про маркиза, все стало вдвое хуже. Эми поняла, что Кэрол думает, что она такая же. Маркиз был одним из самых организованных убийц. У него были правила. Он следовал своему кодексу, и Эми поступала так же. Эми не использовала свою силу, чтобы влиять на разум людей. Папина дочка и яблоко от яблони. «Хочешь чего-нибудь?» — спросила она Марка, когда был следующий перерыв. «Вады?» — пробормотал он. Она пошла на кухню, радуясь, что у нее есть повод покинуть комнату. В поисках его пластикового стакана, лёгкого и с удобной для захвата поверхностью, она перерыла посудомоечную машину, затем наполнила его наполовину, чтобы он не был слишком тяжелым. Слезы навернулись на глаза, и она склонилась над раковиной, чтобы умыться. Она их теряла, теряла свою семью. И неважно, как это произошло. Значит, она должна уйти. Эми достаточно взрослая, чтобы постоять за себя. Она должна уйти по собственному решению. Она поможет Марку, это будет ее прощальным подарком. Ей просто надо найти в себе мужество. Вытерев лицо рубашкой, она понесла кружку в гостиную. Телевизор был выключен. Может, Марк выключил его, чтобы заснуть? Эми старалась идти тихо, наступая на половицу у стен коридора, чтобы не скрипеть. В гостиной стояла девочка лет на пять младше Эми. Ее светлые волосы были завиты в колечки с кропотливой аккуратностью, но все остальное было неопрятным, грязным. Она пристально смотрела на Марка, который пытался, и не мог встать с дивана. Девочка обернулась к Эми и та увидела, что не вся грязь на девочке была грязью, часть была запекшейся кровью. Девочка носила грязный фартук, слишком большой для нее. Раскалипели инструменты в карманах блестели, отражая свет ламп в углу комнаты. Эми узнала девочку по фотографии, которую недавно повесили в кабинете. «Ампутация!» «Привет!» Ампутация махнула рукой, на её лице появилась широкая улыбка. «Что? Что ты здесь делаешь? Очевидно же, хотела с тобой встретиться!» Эми сглотнула. «Очевидно! Может, это все отец, когда ты договорился с бойней номер девять, чтобы убить ее.